Глава 10. Когда Карен на парковке выходила из машины, к ней подошел молодой человек и спросил «Госпожа епископ?» Она внимательно посмотрела на него с приветливым выражением, как еще в годы своего пасторства научилась смотреть на всех обращавшихся к ней людей. Он был высок ростом, лицо чистое, открытый взгляд. Весь облик этого юноши в бежевых брюках, голубой рубашке, с темно-синей курткой на согнутой руке излучал веселость и благовоспитанность. «Да?» Я хотел попросить, чтобы вы замолвили за меня словечко. «Ведь вы тут, кажется, в гостях, а мне очень хотелось бы посмотреть этот дом и парк. Я пишу работу о помещичьих усадьбах этой области, и вот сегодня наткнулся на эту. Будние дни я просиживаю в архивах, а в выходные выезжаю за город и наглядно знакомлюсь с тем, о чем читал. Иногда от чего-то уже не оказывается на месте, зато иногда бывает, что я нахожу что-то, о чем еще ничего не написано. Об этой усадьбе я нигде ничего не читал». Я могу представить вас владельцем. Это было бы очень любезно с вашей стороны. Вы меня, конечно, не помните. Девятнадцать лет назад вы конфирмовали в церкви святого Матфея моего друга, Франка Торстона и при выходе из церкви пожали мне руку. Нет, не припомню. Ни вас, ни вашего друга. Вы изучаете историю искусства? Она направилась к дому, и он пошел вместе с ней. Я вот-вот закончу университет. Прошу извинить меня, что я не представился. Герд Шварц. Кристиану они застали в обществе дочки Ульриха на кухне. Крестьяна встретила их недоверчиво, но сразу почувствовала облегчение. Так вот, оказывается, кто тот молодой человек, который ходил по деревне? Она дала Карен необходимые инструкции насчет Жаркова в духовке и повела Герда Шварца осматривать дом. Не знает ли она, кто построил этот дом? Он как будто напоминает усадьбу Карла Магнуса Баурфенда 60-70-х годов XVIII -го века. Вероятно, гость... Выдавая себя за знатока архитектуры, просто выдумал имя архитектора. Просторный вестибюль, ведущие на второй этаж деревянная лестница, вместо обычных в то время каменных, две потайные угловые комнаты, в которые можно попасть только из салона — все это характерно для его творческого почерка. Проверяла ли она, не скрывается ли под штукатуркой в углах салона и на потолке роспись? Бауэрфенд любил расписывать углы выходящего на террасу салона растительным орнаментом, а потолок в виде нежно-голубого неба с легкими овлачками Герд Шварц был мастер не только говорить, но умел также хорошо слушать собеседника. Сетование крестьяны на плесень в каминной кладке и жучка в деревянных деталях, на крышу, водопровод, на трудности с транспортом и дороговизну доставки — все нашло в нем внимательного и сочувственного слушателя. В парке она показала ему впадину — которую мечтала снова наполнить водой из ручья. Где пруд, там наверняка был и островок. Приглядевшись, он нашел во впадине возвышенный участок, и на нем два камня, на которых когда-то должно быть покоилась скамья. И все это время он вел себя с такой подкупающей скромностью, что вскоре крестьянка начала воспринимать его почти как родного и предложила ему погулять одному и посмотреть все, что ему интересно. Ей же, дескать, пора возвращаться на кухню. Но он недолго оставался один — Андреас, которому Кристиана рассказала о Герде Шварце, не поддался чарам его воспитанности и скромности. «У вас есть мобильник? Можно мне на него посмотреть?» Когда Герд Шварц в недоумении протянул Андреасу свой телефон, тот засунул его себе в карман. «Я верну его вам, когда вы будете уходить. Мы не хотим тут никаких телефонных звонков». Герд Шварц с добродушной иронией спросил «Вы боитесь излучений?» Андреас вместо подтверждения неопределенно развел руками и пошел с Гердом Шварцем, не думая оставлять его одного. Когда они, обойдя парк, приближались к дому, из салона вышел на террасу Йорк. Он остановился, щурясь от лучей заходящего солнца, подтверждая всем своим видом, что он именно тот, чей портрет в последние недели можно было встретить в каждой газете и каждой передаче, отметив про себя, что Герд Шварц, словно не узнав этого лица, Не выказывая никаких признаков удивления или любопытства, Андреас еще больше укрепился в своих подозрениях. Но тут его опередила Кристиана. «Не торопитесь уходить, побудьте еще». Герд Шварц охотно согласился. Андреас не питал надежды, что нового гостя, будь он окажется лазутчиком, можно заставить молчать, пригрозив судебным преследованием. «Значит, если здесь будет сказано что-то лишнее, то для безопасности придется придержать его тут». «Ну, как удалась ваша экскурсия?» — спросила Кристиана, обращаясь к обоим супружеским парам и Андреасу. Ингиборг дала отчет о посещении разрушенного монастыря и репетиции концерта, на который они побывали, и которая произвела на них большое впечатление. Потом мы посидели у озера. Все были немножко пьяные, сонные и довольные, пока эти трое не сцепились друг с другом. Левый проект! Вот из-за чего они так распалились, как будто он в наше время еще кого-нибудь волнует». «Разумеется, нет, дорогая», — начал Ульрих, стараясь говорить как можно терпеливее. «Мы знаем, что сегодня он уже никому не интересен. Мы сцепились, выясняя, кто именно окончательно доканал левый проект». Обратившись к Андреусу, он продолжал. «Мы с тобой можем прийти к согласию. К этому имеет отношение и то, и другое. Бесправие человека при тоталитарной власти государства на Востоке и усиление терроризма на Западе. Вместе они доканали левый проект». Однако то, что говоришь ты, Карин, как незамечательно достижение феминизма и движения за сохранение окружающей среды, но то обстоятельство, что мы сортируем свои отходы, и что пост бундесканцлера у нас занимает женщина, представительница христианской демократической партии, не имеет никакого отношения к левому проекту. В момент написания книги и по настоящее время пост федерального канцлера Германии занимает Ангела Меркель – Родилась в 1954 году лидер, победивший на парламентских выборах 2005 года партии «Христианско-демократический союз» ХДС. Йоргу с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы дослушать Ульриха до конца. «Опять я в чем-то виноват? Теперь оказывается, что и левый проект загубил я? А ты-то над ним трудился в своей зубопротезной лаборатории, и ты в своей адвокатской конторе? Сколько же вас ханжеского?» Стиснув зубы, он не договорил дерьма, но так и не придумал, чем его заменить. Смысл левого проекта в первую очередь в том, что человек может выступить против насилия государства, может его сломить вместо того, чтобы быть сломленным им. Это мы доказали нашими голодными забастовками, нашими самоубийствами и нашими убийствами. Бессилие, пришедшее в негодность государственной власти, доказывает каждое предприятие глобального масштаба, переставшие платить налоги, потому что, платя налоги, оно имело бы одни убытки, а, получая прибыль, может их не платить. Для этого не требуется человекоубийство и не нужны террористы. Герд Шварц с интересом прислушивался к разговору. Если в первый момент он не узнал Йорга, то сейчас, казалось бы, должен был наконец догадаться, кто перед ним. Неужели при той шумихе, которая поднялась вокруг помилования Йорга, он вообще о нем ничего не слышал? В таком случае решил Андреас... Это значит, что если новоявленный гость теперь узнал Йорга, но помалкивает о своем открытии, у него должны быть на это свои причины. Так что ж, здесь так-таки нет повода для подозрительности. Безобидный искусствовед, понимаете ли, совершенно равнодушный к политике. Кристиана беспомощно обвела взглядом собравшихся. Сейчас Йорг опять начнет спрашивать Хеннера, какие чувства он испытывает при мысли, что тогда его предал, а теперь явился праздновать его освобождение. И точно вот оно, как угадала. Ты еще не ответил на мой вопрос. Ты тогда посадил меня в тюрьму, а теперь празднуешь мое освобождение. Интересно, что ты при этом чувствуешь? Хеннер стоял рядом с Маргаретой, не рука об руку, однако бок о бок. Да, я действительно подумал, что ты воспользуешься хижиной в качестве укрытия или перевалочного пункта. Однажды я поехал туда и оставил тебе там письмо. Возможно, меня выследила полиция, я этого не заметил. Нашел ты письмо? «Письмо от тебя? Йорк был сбит с толку? Нет, никакого письма от тебя я не находил». «Да и когда мне было его находить? Полицейские сразу же арестовали меня». «Ты упоминал об этом письме после того, как мне вынесли приговор, и ты навещал меня в тюрьме?» «Совершенно не помню. Я только помню, что ты со мной не разговаривал, а только обзывался. долбаная задница, недоделанная. Мне это запомнилось, потому что меня возмутило недоделанное. Я так и не понял, что это могло бы значить». — Я тогда не очень-то горел желанием беседовать с тем, кто меня выдал. — Так значит, ты не... — Йорк помотал головой. — Судя по тому, как ты это сказал, тебя это огорчило. Тебе было бы приятнее услышать, что твой старый друг, буржуазная недоделанная задница, предал тебя? — Приятнее, если бы ты... — Нет, мне это не было бы приятнее. У меня только не укладывается, что... Если тебя полиция держала под наблюдением и выследила... Да за кем же она в таком случае не вела наблюдения? Сколько времени тогда прошло с тех пор, как мы перестали встречаться? Ведь еще до того, как я ушел в подполье, мы уже не виделись несколько лет. Среди моих контактов ты был не слишком многообещающим, и все же полиция за тобой в голосе Йорга слышалась не столько огорчение, сколько недоверчивость. Вы никогда не были сильны в правильной оценке полиции. Впрочем, откуда мне знать... Может быть, кто-то другой из ваших приходил на перевалочный пункт, чтобы принести что-то или унести, и полиция выследила не меня, а этого человека. И, кстати, не пора ли нам заняться аперитивом? — Погодите, погодите минутку, — улих взмахнул руками. — В честь нынешнего торжества я привез ящичек шампанского. А зная, что у вас постоянные перебои с электричеством, я положил его в ручей. — Погодите, я мигом. Кристиана принесла бокалы, дорли, оливки и нарезанный кубиками сыр Андреас и Герт Шварц. Составили в кружок стулья, а Ильза нарвала маргариток, двенадцать штук, на каждого по одной. Йорк направился к Хеннеру, который отошел в сторонку с Маргаретой и спросил, «А что было в том письме?» «Что твоя бывшая жена покончила с собой. Я подумал, что ты должен об этом узнать». все так же недоверчиво протянул Йорк. Но расчет Хеннера был верен. Самоубийство Евы Марии произошло перед самым арестом Йорка. Получив подтверждение, Йорк еще раз сказал: о, "Я отошел в сторону. Ты хорошо врёшь", сказал Хеннеру Маргарета. "Так хорошо, что мне даже сделалось страшно, хотя казалось бы ты врёшь ради благой цели. Ты всегда врёшь только ради благих целей". Хеннер печально посмотрел на Маргарету. "Я так хорошо соврал, потому что действительно подумывал тогда о том, чтобы съездить в хижину и оставить там письмо. Я не знаю, из-за него ли она покончила с собой". Так утверждали ее родители, но они с самого начала не признавали Йорга. Конечно, жизнь Евы Марии сложилась бы более счастливой, если бы Йорг не стал террористом. Но ты не сделал этого. Нет, это ничего бы не дало. Впрочем, тогда я не мог этого знать. Однако мог представить себе, что так будет. Он помолчал, выжидая, что скажет на этом Маргарета. Она только посмотрела на него сомневающимся и с взглядом. Ты права. «Для меня это было не так уж важно. Хорошо было бы, если бы я отнесся к этому как к чему-то важному, если бы я написал письмо и отвез его в хижину, это было бы хорошо».